Продолжаем парад участников нашего представления. Человек, которому никто не верит. Фокусник Григорий Васильевич. Вот как мы с ним познакомились. Был я в командировке, ждал поезда на маленькой железнодорожной станции. Наступила ночь, До поезда оставалось часа два. Смотрю, на скамейке под фонарем сидит человек, и у меня от удивления, как говорится, глаза на лоб полезли, а от страха волосы на голове зашевелились. Ведь человек этот поднимал с земли гальки подбрасывал их в воздух, и они падали ему в рот. Я начал считать гальки. Одна, десять, тридцать шесть. Человек поднял гальку величиной с кулак, подбросил в воздух, Проглотил. Заметив меня, он сказал, присаживайтесь. А я подумал, вдруг он возьмет меня, подбросит в воздух и проглотит. Садитесь. Снова предложил мне этот странный человек. отдыхайте я присела он продолжал глотать гальки что вы делаете в ужасе спросил я закурить есть спросил тот странный человек не курящий Когда он сунул руку в карман моего пиджака и достал оттуда сначала портсигар, а затем спички. Закурил, поблагодарил и положил спички с портсигаром мне в карман. Я сунул туда руку. Пусто. Тогда он На моих глазах проглотил горящую папиросу, достал из уха новую, проглотил ее и достал новую из моего ботинка. «Хватит!» — весело сказал тот человек, видимо, почувствовал, что я собираюсь бежать. «Просто я фокусник, вот от нечего делать тренировался». «Понравилось?» «Нет», — ответил я, — «испугался». Человек опустил руки, и из обоих рукавов на землю высыпались гальки, в том числе и та величиной с кулак. Посмеялись мы и разговорились. Родители моего нового знакомого Григория Васильевича Хотели, чтобы он рос Не как другие дети Его не пускали одного Играть на улицу В школу и обратно домой Его провожала мама Ребенок рос избалованным Капризным Родители мечтали, чтобы он прожил Жизнь уютно Беззаботно Но однажды Гришу привели в цирк. Видел он и ловких гимнастов, и сильных борцов, и смелых дрессировщиков, и веселых клоунов, и красивых наездниц. И здесь же, на представлении, он решил во что бы то ни стало быть фокусником, человеком, которому никто не верит. И стал он. И выпала ему жизнь неуютная, не беззаботная, а суматошная, беспокойная, даже тревожная. Но важно выбрать себе работу по душе. Это самое главное. Лучше быть хорошим дворником, чем плохим академиком. Да, и профессия фокусника не такая уж легкая, как может показаться на первый взгляд. Фокуснику никто не верит. Никто. Ни один человек. Зрители пожалеют оступившегося гимнаста. Поскользнувшуюся наездницу. Простят грубые шутки клоуна. Но когда выходит на манеж фокусник, все зрители мысленно желают ему неудачи. Кое-кто считает его просто обманщиком. Ведь зрители смотрят во все глаза и сердятся, потому что не могут заметить, Откуда в бумажном кульке оказывается вода? Или, как куриное яйцо мгновенно превращается в живого петуха? Когда в ваш город приедет цирк Шепито, приходите на представление и не жалейте ладоней, хлопайте артистам. Этим неутомимым, сильным, ловким и смелым тружеником.